Глава двадцать девятая. Костя. Мальчишник начался с удара кеглей в мой затылок. Потираю ушибленное место и разворачиваюсь стукнуть шаром в ответ. И тут же жалею, что шар в моих руках слишком уж лёгкий. Да, он стоит ближе всех ко мне и не думает извиняться. И, как ни в чём не бывало, подносит ко рту бокал с виски. Вроде я не вижу, как он усмехается, гад. «Не можешь стерпеть мою победу?» У меня тоже есть, чем задеть подступного байкера. Умей проигрывать с достоинством. Со спины каждый дебил может ударить, пусть прямо принимает вызов. Боулинг вообще не моё. Он делает вид, что пофиг. Я во второй раз в жизни сюда забрёл и даже не собирался играть. Ага, как же? 3 к 10 в мою пользу, и он не собирался. Ну это его проблема, нравится играть или нет. Спускать удар не собираюсь, что и даю сразу понять. Тебя мечом сейчас стукнуть или кеглей со спины предпочитаешь? А меня ещё психом называют. Я тут выбор предоставляю, как на подносе. Третий вариант в табло дать, но я пока держу его в резерве. Мимо пробегает лев с охапкой кеглей. Костя, если я в тебя попал, то случайно. И уносится дальше к своей дорожке. Всё ясно. Опять лев жонглировать вздумал. Мы его и брать сюда не хотели, в последний момент прицепился. По программе мальчишника после боулинга сбор в клубе, и большинство гостей придет туда. Здесь мы собрались с небольшим составом. Лев хоть и состоит в банде, но в боулинг с ним попадать стрёмно. В прошлый раз окно разбил шаром, а полгода назад застрял одной ногой между дорожек. пришлось сотрудникам выламывать бортик чтобы чудика вытянуть хм мне всё равно чем ты там способен стукнуть рискни для начала оставляет дан бокал на столик и становится передо мной со сцепленными впереди руками понимание того что я ошибся не снижает градус раздражения от присутствия байкера бесит он меня ух как бесит не сомневайся дан Так же становлюсь перед ним, расправив плечи. «Если посчитаю нужным, мало тебе не покажется». От усмешки байкера не остается и следа. Впивается в меня злобным взглядом, надвигаясь ближе. И я чувствую еще немного, и стычка состоится. «Дан, ты-то мне и нужен!» Между нами влезает Глеб, уводя кандидата на мой кулак к своей дорожке. Меня зовёт Свят, и мы разбиваемся на две пары игроков в команды, становясь рядом. Лев тут как тут подбегает следить за ходом игры. Он любит изображать ведущего или судью везде, где надо и не надо. Если в прошлый раз Дан играл без интереса, бросая шар куда попало, то я замечаю, как он теперь подолгу прицеливается, искосо бросая в меня дьявольские искры глазами. То ли байкер так влияет, то ли крики льва отвлекают меня. Но я нещадно мажу мимо, сбивая только половину. «Костя, ты мазила!» — громко объявляет лев на весь боулинг-клуб, вызывая смех у наших со святом противников. Наступает очередь свята. Пользуясь моментом, поворачиваюсь на соседнюю дорожку. А вот сейчас и я поржу над тобой, Дан. Представляю, как нелюбитель боулинга облажается. у меня хотя бы половина улетела от удара шаром. Страйк, страйк, 10 из 10. Дан, ты крут, орёт как полоумный наш судья, прыгая на месте от радости. Нет у меня больше друга по имени Лев. Байкер принимает поздравления с довольной миной и бросает в мою сторону вполне понятный взгляд из серии: "Ну что, обломался?" Так, значит. Ну что ж, Чемпион боулинга, в смысле я. Сейчас утрёт твой вздёрнутый нос. Хотя стукнуть бы хотелось больше. Беру самый тяжёлый шар, направляю на дорожку, рассчитываю удар до миллиметра, чуть отодвигаю руку для размаха и Ой, прости, дружбан. Меня толкает Левс сбоку, как всегда, у него случайно. Шар улетел в никуда. Костя, не гони. Он нам ещё в клубе пригодится, заслоняет свет меня от убийства неуклюжего придурка. Его спасает, что хоть не орёт, как в прошлый раз о моём пролёте. Уже через минуту желание прибить его возвращается. Бывший друг объявляет о втором страйке подряд байкера, и это только начало мальчишника. В третий раз у меня получается выбить все. Лев больше не рискует жизнью, поглядывая на меня издалека. Глеб может больше, чем Свят, и в итоге мы уравниваем очки до одного. И Козе понятно, что победа в это самое очко заработана Бейкером. Как там твоё достоинство поживает, Костя? Не жмёт от радости моей победы? Возвращает он мне мой вопрос переиначив. Во мне тут же простреливает колючая мысль, от которой вскипает мгновенная ярость. Только ли в боулинге Дан радуется своей победе? Перед глазами проносится воспоминание о лявке, крепко обнимающей Гатского всадника на байке.